23. В 9 часов 29 минут Рафаэль, который последним вошёл в ризницу, застал лишь отца Себастина. Священник снимал плащ, чтобы переодеться к службе. Рафаэль уже держался одной рукой за дверь, ведущую в церковь, когда отец Себастин произнёс, «Ты нарочно выбрал эту главу из троллопа, чтобы досадить архидиакону. Мне она просто нравится, отец. Такой гордый, чистолюбивый человек преклоняет колени перед ложем своего отца и вынужден признать, что тайно надеется на своевременную смерть епископа. Это самая выразительная глава во всем творчестве Троллопа. Я считал, что мы все должны ее оценить». «Я не прошу разъяснять свое литературное восприятие Троллопа. Ты не ответил на мой вопрос». «Ты выбрал эту главу, чтобы насолить архидиакону «Да, отец, вы правы», — тихо признался Рафаэль. «По-видимому, на тебя повлияло то, что ты узнал от инспектора Джарварда перед ужином». Он был очень подавлен. архидиакон почти силой вломился в комнату инспектора и накричал на него. Роджер выпалил мне это, не подумав, а потом сказал, что это секрет, и я должен постараться всё забыть. И чтобы забыть сказанное, ты намеренно выбрал в прозаическом произведении главу, которая была способна не только глубоко ранить нашего гостя, но и выдать тот факт, что инспектор Джарвуд тебе доверился. Этот отрывок, отец, не был бы столь оскорбителен для архидьякона, если бы Роджер сказал мне неправду. Понятно. Ты обратился к Гамлету. Создал конфликт, не подчинился моим указаниям о том, как нужно вести себя с архидиаконом, пока он у нас в гостях. Придется задуматься и тебе, и мне. Я должен серьезно поразмыслить, могу ли, положа руку на сердце, рекомендовать тебя для посвящения в духовный сан. А ты должен поразмыслить, действительно ли годишься на роль священника. Впервые отец Себастьян облёк в слова свои сомнения. Сомнения, которые он не осмеливался допускать даже в мыслях. В ожидании ответа он заставил себя взглянуть Рафаэлю в глаза. «Но разве у нас есть выбор, отец?» — тихо промолвил молодой человек. «У нас обоих». Отца Себастья поразил не ответ, а тон, которым это было сказано. Он расслышал в голосе Рафаэля то, что увидел в его глазах. Ни вызов, ни сомнения в его директорских полномочиях и даже необычную нотку ироничной независимости, а что-то более тревожное и тягостное, оттенок унылой покорности и в то же время крик о помощи. Ни слова не говоря, отец Себастьян переоделся, Потом подождал, пока Рафаэль откроет для него дверь в ризницу и шагнул за ним в освященный свечами сумрак церкви.